«Такого зверского аппетита, как у тебя, я еще не видела». «А то я смотрю на диете». «Что-то совсем ничего не лезет», – грустно ответила она, ковыряясь вилкой в салате. «Тогда у тебя есть прекрасная возможность что-нибудь мне рассказать», – улыбнулся я, поглощая спагетти. «А что рассказывать-то?» – Пожала плечами подруга. «Мы уже с тобой давно знакомы, ты вроде обо мне все знаешь». «Я так не уверен». «А что ты хочешь знать?» «Ну, например, почему это место считается твоим любимым?» «А тебе разве не нравится?» «Почему?» Вполне даже ничего, тут такие красивые огоньки на потолке, удобный диванчик и вежливый персонал, не то что у нас. Ну да, в южном районе тебе мало кто налил бы кружечку бесплатного чая в качестве комплимента. Ага, согласился я. Плюнули бы еще туда вдобавок. А если ты не оставишь официантам чаевые, то тебя могут поджидать у выхода пары их нанятых громил, которые выбьют из тебя твои последние гроши. Странно чутиться вместе, совсем не похожим на то, к чему ты привык, да? Спросила она. «Я бы не сказал, что я привык до конца. Всю свою жизнь я прожил в поселке, и там было намного спокойнее, чем у нас с тобой». «И как там было?» «Да никак особо», — ответил я, я спагетти, пожимая плечами. Поселок был хоть и большой, но жилых домов там не особо много, а соседи хорошо знали друг друга, потому что часто ходили друг к другу в гости. У нас была машина, мы постоянно ездили к соседям, но у одних мы были чаще, чем у остальных». «Расскажешь?» «Это была семья моего лучшего друга со школы». «А как его зовут?» — спросила она, легонько наклонив голову, опершись рукой о стол. «Это сейчас не имеет значения. Он умер», — отрезал я, недовольно поглощая кусочек сладкой булочки. «Мне жаль. Ты не хочешь поговорить об этом?» «Не горю желанием, на самом деле», — ответил я, отведя взгляд в сторону. Наступило неловкое молчание. Мы просидели так несколько минут, пока я не решил сменить тему. «Сказать по правде, мне здесь очень нравится. Я бы хотел остаться в Центральном районе навсегда». «Почему?» «Тут спокойно». «Я думаю, живя в таком месте, ты не станешь просыпаться в своей загнившей конуре каждый день и размышлять о том, кто на этот раз сегодня на тебя нападет на улице, чтобы отобрать у тебя твои кровно заработанные». «А я вот наоборот, сказать по правде считаю, что такая жизнь не для меня. Ты просто здесь не прожил всю свою жизнь и не понимаешь, как здесь скучно. У тебя нет возможности проявить свой талант. На каждом шагу патрульные дроны, полицейские гуляют по улице и контролируют каждого, кто хоть слегка подозрительно выглядит». Все следуют непонятным для меня правилам приличия. Здесь нельзя никому грубить, проявлять силу, бросать мусор и хулиганить. У меня просто такой характер. Я не терплю, когда меня контролируют, не дают мне свободы и самовыражения». В этот момент я захотел напомнить ей про Этоса, которого она во всем слушает, подчиняется ему и находится полностью в его власти. Как раз именно наш криптошеф держит нас в заперти, не давая свободы и права выбора, принуждая нас ради денег выполнять грязные дела, которыми мне в целом не нравится заниматься. Но мне деваться некуда. Мне нужны деньги, получить нужный опыт, научиться контролировать свои силы. Тем более он обещал мне, что поможет мне освободить моих родителей. Но опять же, он шантажирует меня этим, пытаясь контролировать. Только вот с каждым днем я понимаю, что сам себя закапываю в яму. Сейчас, когда он поставляет мне не он, я стал еще зависимее от него. И мне просто не приходит в голову, как со всем этим бороться. О какой свободе может идти речь? А ей это в кайф. Она готова поменять спокойную жизнь, живя в просторном и уютном доме со своим отцом, на работу, глава которой держит нас всех на поводке. «Поэтому ты решила переехать в Южный район?» – спросил я. «Да», – бодро согласилась она. «В Южном районе я могу делать все, что захочу, и мне никто за это ничего не сделает». «Все равно, даже несмотря на это, я тебе завидую. Я с удовольствием на твоем месте остался бы здесь, а не переезжал». «Эх, Алекс, маленький ты еще, многих вещей не понимаешь». Я молча ухмыльнулся. «Ну, давай рассуждать логически», – предложила она. «Вот обладая твоими способностями, куда ты можешь податься?» «Хороший вопрос. Наверное, в органы правопорядка». «Ну и зачем тебе туда надо?» «Не знаю, но это куда лучше, чем убивать людей, выбивая из них долги». «Какой-то пессимистичный взгляд у тебя», – закатила глаза она. «Возможно, я бы помогал людям, сажал в тюрьму преступников, таких как мы». «Хочешь быть героем?» «Мой папа, кстати, предлагал мне им стать». Он так хотел, чтобы я пользовался своей силой во благо, защищал слабых, хотя я сам себя героем никогда не считал». «Ну и правильно. Не нужно быть тем, кем навязывают тебе другие, даже если это твои родители. Поверь, в Митре ты свободен и в полной мере способен раскрыть потенциал своих сил, пользуясь ими тогда, когда тебе только захочется. Но, а будь ты за черными стенами, то ты бы не смог иметь право выбора, имея такие способности. Найдутся люди, которым будет выгодно, чтобы ты был тем...» «Кем захотят именно они, они будут держать тебя на цепи и выпускать при удобном им случае». «Она сейчас в подробностях описывает мою жизнь. Так я ведь в таких обстоятельствах и нахожусь, разве нет?» «И вдобавок», — продолжила она, — «люди захотят ставить на тебе опыты, и ты просто будешь для них подопытным зайцем». «По поводу этого я не подумал», — вдумчиво почесал я подбородок. «У тебя лицо испачкано», — заметила вдруг она. Лина немного наклонилась в мою сторону, чтобы дотянуться своей рукой до моего лица, и вытерла со щеки капельку соуса. «Спасибо», – засмущался я. «Поэтому, мой юный дружочек, ты либо будешь сидеть тихо, без возможности проявить свой талант, либо тебя посадят в клетку за то, что ты такой особенный». Я никого не просил делать меня таким особенным. «Ох, бессмертный, какой же ты зануда!» – вздохнула она. Говоря о подопытных зайцах и опытах, я вспомнил, что в последнее время меня мучают кошмары. «Что ты в них видишь?» Они постоянно повторяются, но каждый раз ощущаются по-разному, будто я нахожусь в какой-то лаборатории, в которой на мне проводят различные опыты, разбирая и собирая меня по частям раз за разом. «Может, это твои внутренние переживания? Ты боишься оказаться в такой ситуации?» «Возможно. Но странность в том, что это не я, кто-то другой терпит эти страдания. Однако я чувствую всю боль, словно она моя». «Очень сложно для моего восприятия», — ответила подруга, почесывая свой лоб. «Я тоже не понимаю». Подруга позвала официанта и попросила десертное меню. Пристально разглядывая содержимое, она остановила свой выбор на капустном чизкейке. Официант сверкнул своими глазными имплантами, принял заказ и удалился. «Обожаю эту вкуснятину», – широко заулыбалась она. «Поэтому-то мне здесь и нравится. Только в этом небольшом ресторанчике во всем центральном районе подают капустный чизкейк». «Никогда такого не пробовал». «Сейчас попробуешь», – радостно возгордилась она. Через несколько минут нам принесли десерт. На вид он смотрелся очень аппетитно. Выглядел, как порубленный пополам качан капусты, политый красным свекольным топингом и разукрашенный зеленым горошком по краям. Лина отломила кусочек. Внутри него был нежный бисквит из капустного сока со сливками. Она взяла ложечку и протянула мне, чтобы я попробовал, смотря при этом своими горящими от умиления глазами. Попробовав кусочек, я приятно удивился. Вкус был изумительный. Мне захотелось еще. Лина разделила десерт пополам и отодвинула его на тарелке немного в мою сторону, чтобы я тоже смог вместе с ней насладиться. «Ну как тебе?» Мило спросила она. «Очень вкусно?» – восхищенно ответил я. «Когда я училась в школе, то по пути заходила в этот ресторанчик, чтобы в этой приятной и очень тихой обстановке делать уроки. Один официант мне предложил десерт и сказал, что он единственный в городе, и только их заведение может гордиться такой сладостью». «И ты, конечно же, согласилась», – подхватил я за ней. «А что мне оставалось делать? Он был очень настойчив. Мне пришлось согласиться». «Разве тебя так легко убедить попробовать что-то новенькое?» – подначивая спросил я. «На самом деле нет». «Помотала головой она. Меня очень сложно уговорить. Я просто не очень люблю общаться с людьми, всегда была от них отстраненная. У меня-то друзей в школе не было до встречи с Илей». «Почему?» «В детдоме я выживала как могла. Меня унижали, оскорбляли, задирали. Потом мне все надоело, я решила дать отпор. В итоге я избивала каждого, кто хоть даже косо на меня посмотрит. В школе я не хотела идти с кем-либо на контакт, а когда кто-то пытался меня задеть за счет этого, то я давала мощный отпор» после которого моих обидчиков увозили на скорой помощи. «Жестоко», – угрюм ответил я. «Хорошо, хоть папа, понимающий, к этому относился. Его из-за моего поведения постоянно вызывали в школу и грозились меня отчислить. Где мог, он отмазывал меня, а где-то приходилось все таки школу менять». «С папой тебе повезло». «Вот и я так же думаю. А ты каким был в школе?» – сложила она руки перед собой, будто ученица за партой. «Я, конечно, не был таким жестоким, как ты, и не был отъявленным хулиганом, как Иля» но меня безумно раздражала несправедливость одних учеников к другим, издевавшихся над слабыми, выставлявших на показ свою силу и чрезмерное эго. В таких случаях я пытался наказывать их, пусть даже мои противники были в несколько раз сильнее меня». «Борец за справедливость?» – ехидно спросила Лина. «Что-то типа того. В основном я защищал своего лучшего друга, который не мог постоять за себя физически. Он пытался решить всегда конфликт мирным путем, но у него не всегда это получалось. Приходилось ему в этом помогать». «Интересно». «Не думала, что ты окажешься таким хорошим парнем. Ты считаешь себя лучше других?» «Нисколько», — отрезал я. «Есть люди намного лучше меня». «И кто же, например?» «Иля». «Да ладно, Иля!» «А чему ты удивляешься? Когда меня держали на цепи, он единственный, кто проявил ко мне сочувствие и понимание, поэтому я с ним и подружился». «А остальных в нашей банде ты друзьями не считаешь?» «Лина, это что, вопрос с подвохом?» «Возможно», — пристально вгляделась она в мои глаза. «Почему же? Вы хорошие ребята. Просто ваше расположение мне приходилось заслуживать упорным трудом». «И у тебя это получилось. Ты знаешь, я думала, что с таким, как ты, я никогда дружить не буду. Сейчас же я обратного мнения». «Мне приятно», — улыбнулся я. «Я, кстати, хотел спросить, а что у вас с Илей связывает?» «Тебе интересно, есть ли у меня к нему чувства?» «Ага», — неловко почесал я затылок. «Нет, мы всего лишь друзья», — твердо заявила она. «А как же...» «Ты про наш неожиданный перепихон на твоих глазах?» засмеялась на весь зал она. Я сделал вид, будто этого не слышал. «Во мне просто забурлили гормоны. Мне нужно было выпустить пар после тяжелого дня. Тем более ты так возбужденно смотрел на меня». «Чего?» недоумевая спросил я. «Не могла же я переспать с грязным псом в клетке, поэтому воспользовалась тем, кто был поблизости». «Знаешь, это очень жестоко с твоей стороны». «Ты это сейчас про себя или про Илю?» стала заигрывать со мной она. Я начал бегать глазками из стороны в сторону, лишь бы найти способ увернуться от ответа. «Ну не томи», – наклонила голову она, пристально уставившись своими карими глазами на меня. «Тебе ведь интересно, что я о тебе думаю?» Я засмущался еще сильнее. «Официант, можно счет, пожалуйста?» – закричал резко я. «Ха-ха-ха, ты трусишка!»